Подружка взяла трубку с первого гудка, а уже через полчаса сидела между нами. Нечаев коротко изложил ей план. Она приняла его на ура и с боевым задором принялась репетировать свою роль на допросе у следователя. Выходило у нас следующее. Всю пятницу я провела в обществе лучшей подруги. Я приехала к ней, дабы помочь нарядиться к званому вечеру в доме господина Приходько. Мы потратили весь день на ее подготовку к всему торжественному мероприятию. И около восьми вечера я вернулась домой. Так и получается, что мужа я убить не могла при всем желании, ведь все время рядом была подруга. То, что вернулась я в вечернее время, подтвердил консьерж, но точное время он не помнил, на мое счастье. Ведь, скорее всего, с убийцей я едва не столкнулась нос к носу. И что примечательно, в тот день не работало видеонаблюдение, а значит нет не только изображения убийцы и подтверждения того, что Лев был в квартире, но и доказательства того, что я вернулась раньше заявленного. Вот и верь после этого в совпадение». Нечаев потратил два часа, пока не решил, что к свиданию с полицией мы готовы. Убедившись, что история выглядит правдоподобно, и в деталях никто не путается, он снабдил нас последними указаниями. «Завтра к девяти я заеду за вами, проговорим все еще раз. Со следоком я договорился на одиннадцать. Как раз все должны успеть». «Хорошо». Синхронно отозвались мы, и я отправилась провожать гостя. У самого порога он сказал. «Не забывай одно простое правило, Арина». — Любой контакт со следствием тебе сейчас вреден. Никакой дружбы или порядочности с их стороны и быть не может. Не ведись на эту ерунду. Ни о чем с ментами не говори, а тем более не подписывай без меня. Поняла? — Да. — Умница. До завтра. Я закрыла за Нечаевым дверь и замерла подле ее. Его уже не было рядом, а мурашки по спине так и бегали. — Ты ему веришь? — перебравшись в гостиную, спросила подруга. — Нет. Веру заслужить надо. — Кажется, мне... Мутит наш адвокат что-то. Уж не решил ли он тебя подставить? Отмазав от ментов, брось. Алиби — это, конечно, здорово, но ежу понятно, чтобы убить вовсе не обязательно самой ручки пачкать. В этом ты права. Вполне могу перейти из исполнителя в заказчике, так и оставаясь подозреваемой. Но попробовать все же стоит, — задумчиво говорила она. Если менты на кого-нибудь другого внимания переключат, нам только польза. А с чего это Нечаев так старается? У него свой интерес. Увидел в тебе богатую клиентку? Он видит во мне наследницу Льва, то есть потенциальную владелицу третьей его фирмы. Чем не повод подружиться? Дела. Сегодня он тебя отмазывает, а завтра ты под его дудочку пляшешь и фирму ему отписываешь. Или продаю за бесценок, или все его начинания поддерживания не споря. Вариантов много. У них со Львом на двоих бизнес? Нет, в фирме три партнера. Лев, Нечаев и Пантелеев. У всех троих равные доли и решения принимаются большинством голосов. Но по факту заправляли всем Нечаев и Лев, поскольку Пантелеев уже пару лет мотается по морям и океанам в обществе пышногрудных див. А делами фирмы абсолютно не интересуется, получая свой процент от прибыли. Уморили его адвокатские делишки? Ага. Ему как 65 стукнуло, так и ушел в вольное плавание. Заявил, что остаток жизни хочет провести незабываемо. «Судя по тому, что я о нем и его приключениях слышала, намеченного курса держится верно». «Значит, фирма тебе и Нечаеву остается», — подвела итог Ленка. «Неплохой повод поддержать тебя в трудную минуту. Из твоих рук ее не слишком сложно получить будет, если ты на свободе, конечно. Проблемы будем решать по мере их поступления. Сейчас со следствием, потом с Нечаевым». «Ты еще про Заречного не забудь». «Про него забудешь», — поморщилась я. — По ласковой бы ты с ним, Марина, — елейно заговорил Ленка, — союзники нам сейчас нужны очень-очень. — С такими союзниками врагов не надо, — буркнула я. — Постарайся его хотя бы не злить, может, и обойдется.